Глава 34 2230 год от Великого Исхода, первый день месяца лебедя. Арция Кантиска Чудовище не выдержало. Рене, с трудом стоя на трясущихся ногах, смотрел на улепетывающего монстра, не веря, что все кончилось. Кончилось? Ничего подобного. Все еще только начинается. Сейчас этим за рекой еще хуже, чем в Кантиске, и этого нельзя упустить. Но сначала Герика. Когда герцог, преодолев слабость, подбежал к ней, ее уже уносили двое, кстати, подбежавших клириков. Рене, переживший бой у червоного кряжа, представлял, что с ней творилось. Увы, он не мог остаться с ней, как бы не желал этого. Теперь, когда монстр удрал и Тарре не грозит никакая потусторонняя погонь, нужно поговорить по душам с годоем. Тряхнув белыми волосами, словно отгоняя все лишние мысли и чувства, а Рой бросился к пушкам, оглядываясь в поисках людей, не утративших способности действовать. К счастью, барон Шада оказался поблизости, и на красной физиономии не было ни растерянности, ни страха. — Рад вас видеть, барон! — кивнул Рене и заорал на пушкарей. — Чего ждете? Заряжай! Живо! Солдаты забегали, как посоленные, а Рене вновь обернулся к барону. — Ваши люди не рехнулись со страху? Я им рехнусь, рявкнул Шада. — Что, пощиплем этих злых незрещных? Самое то, кивнул адмирал. Как решили Давича тысячу конных и трепехоты? И быстрее, пока они не очухались. Станут чесаться, поотрезаю, скажем, носы, заверил барон. Через четверть оры будут у личных ворот. Мне коня тоже оседлайте. А стоит ли? Старый вояков упор взглянул на Рене. Стоит! За крепостью ты углядишь. — Надо быть, — согласился Шадо и, не дожидаясь ответа, принялся спускаться. Рене махнул ему рукой и повернулся к пушкам. Среди многочисленных талантов счастливчика Рене числилась и стрельба без промаха. Адмирал прошел мимо всех четырнадцати стоявших здесь пушек, слегка подправляя наводку. Фитили были поднесены одновременно, и выстрелы грянули разом. Рене лишний раз подтвердил свою репутацию человека, который ни слов, ни пороха даром не тратит. Арцистские земляные туры рвались и валились, одна из пушек развалилась на куски, еще две опрокинулись. Бестолковая беготня и вопли, и без того растерянные прислуги вызвали на стенах Кантизки злорадный хохот. Но умчавшийся коричневым воротом Рене его уже не услышал. 2230 год от Великого Исхода, первый день месяца лебедя. Малахитовый лагерь. Как ни странно, посрамление белого оленя Михая Гадоя не очень расстроило. Напротив, Торскеец углядел в произошедшем уйму новых возможностей. Еще до того, как господин Улло и господин Шаддур сначала с радостью, а потом с ужасом произнесли имя его дочери, Михай обо всем догадался. Рене опять всех обошел. притащив девчонку в Кантиску, и она сыграла свою игру. На какое-то время и о Герике, и о Белом Олене, как о магическом оружии, следует забыть. Нужно наполнить еще одну чашу, чтобы Ройгу вновь обрел тело и способность сражаться, а на это уйдет не менее месяца. Ну а пока бессилен Олень, бессильно и его строптивая супруга, и контиску защищает лишь небольшая армия. Подмоги им ждать неоткуда, значит, нужно брать город, и чем скорее, чем лучше. Конечно, не сегодня. Неудачу оленя и то, что ожидаемое чудо не только провалилось, но и отнюдь не выглядело как божья помощь, придется как-то объяснять. Но он сегодня же выдаст армии жалование и выкатит бочки с вином, а вечером начнет обстрел кантиски. Стены города не столь уж и крепки, особенно с той стороны, где он предусмотрительно разместил лагерь. Нет, какой он все-таки молодец. Хоть господин Шаддур и вынудил его брать город в день светлого рассвета с помощью магии, он все же озаботился провести все земляные работы. Теперь Кантиска по всем правилам военного искусства окружена двойным земляным валом. Внутреннее кольцо предназначалось для осады, внешнее — на тот случай, если бы на помощь осажденным подошла какая-то армия. Опытный интриган Михай понимал, что армию до светлого рассвета нужно чем-то занять, и что солдаты должны быть уверены, что им предстоит разгрызть твердый орешек. Тогда чудо в праздник светлого рассвета будет оценено по достоинству, и никто не посмеет сказать, что все подстроено. В самом деле, какой безумец станет бесцельно переворачивать горы земли? Впрочем, вал не помешает в любом случае, ибо когда Кантиска падет, в ней наверняка останутся сумасшедшие, которые во главе с герцогом Рьего, против которого магия может оказаться бессильна, постараются вырваться из крепости. И годой тщательно следил за земляными работами, лично проверяя, как расставлены и защищены пушки, надежны ли переправы через Кан, наведенные в двух местах, и хорошо ли стоит тын. в укрепленном лагере напротив Малахитовых ворот. Случившееся подтвердило, что никакая сделанная на совесть работа не пропадает зря. Появление призванного регианцами чудища теперь никоим образом не припишут императору, который воевать намеревался честно и свое намерение исполнил. Более того, не далее, чем вечером по армии поползет вслух – что именно годой изгнал монстра, призванного колдуном Орроем и его сподвижниками, выдававшими себя за святых людей. Конечно, Шаддуру нынче же ночью придется убраться во свояси, но оно и хорошо. Бледные годой больше не нужны, пусть зализывают раны, а он и так возьмет город и вместе с ним Герику. Главное, чтобы Рене не увел девчонку через подземный ход. Увы! Лучшие опразднатчики не смогли узнать, где он начинается и куда выходит. Но Дарыне не из тех, кто бежит с поля боя, и он вряд ли отошлет от себя Эстель оскору. Нет, положительно все не так уж и плохо. От размышлений самозванного императора отвлек один из отправленных за реку адъютантов. Молодой южанин четко вскинул руку к легкому шлему и доложил, что Кантиска открыла огонь, Батарея северного берега совершенно расстроена, а из речных ворот крепости вышел отряд конницы, под прикрытием крепостных пушек перешел кан и захватил подготовленные для будущего штурма связанные лодки. Пока одни конники рубили растерявшихся арцийцев, другие со знанием дела принялись наводить мосты, так что, видимо, вскоре следует ожидать вылазку пехоты. Годой быстро встал, отшвырнув ногой ни в чем не повинный барабан. Рене угодно навязывать ему сражение. Он полагает, что император растерян и расстроен, и не ждет удара. Ну что ж, владыка Элланда, ты хочешь боя, ты его получишь. Жаль, конечно, что он опрометчиво отправил большинство гоблинов на север. Ну да, арцийцы тоже на что-то годятся. Годой жестом подозвал двух коронелей и командора. Поднять буйволов, удалых и женихов, форсированным маршем через западную переправу. Отрезать этих свиней от реки и уничтожить, пленных не брать. Или нет, возьмите, но не больше двух десятков, живо. Первыми, как и следовало ожидать, были готовы женихи смерти. Сыновья многочисленных южных дворянчиков жаждали покрыть себя славой и получить награду и земельный надел. Впрочем, удалые и красные буйволы отстали ненамного. Не прошло и полуоры, как десять тысяч отборных головорезов – покинули лагерь и скорым шагом двинулись к реке. 2230 год от Великого Исхода, первый день месяца Лебедя, северный берег Канна. Все шло хорошо, даже слишком, и вместе с тем все было очень плохо. Хорошо, потому что расстроенные прицельным огнем и совершенно не готовые к атаке арцицы оказались не волками, а овцами в мундирах. Они бестолково метались по берегу и даже не пытались организовать хоть какое-то сопротивление. Люди-шады быстрехонько навели переправу, и две с половиной тысячи мушкетеров, пикинеров и оруидинные прислуги, бегом пробежав по шатким мосткам из связанных лодок, выскочили на берег и принялись разворачивать уцелевшие пушки в сторону, с которой корцицам могло подойти подкрепление». Кавалеристы же в это время уничтожали наведенную Гадоевцами загодя переправу, охрана которой пребывала в блаженном неведении о произошедшем у речных ворот. Все было чудесно и замечательно, но Оррой понимал, что это ненадолго. Слишком мало было в крепости людей, чтобы справиться с приведенной императором Ордой. Если бы все шло, как они задумали вначале, то узурпатора вынудили бы ввязаться в драку с немногочисленными защитниками крепости, имевшими глупость высунуться из-за прикрытия стен, зачем последовала бы серия тщательно продуманных вместе с Вальванией и Феликсом сюрпризов, но увы. Северная армия ушла, и теперь ножки приходилось протягивать по одежке. «Рафал!» «Да, монсеньор? Коронный лейтенант вытянулся в струнку. «Следить за дорогой!» Мы не должны зарываться, как только Годой навалится со всей силы, отойдем. Есть следить за дорогой. Офицер дал шпоры и исчез. А Рой оглянулся, схватка догорала. Ошеломленная сначала появлением монстра, а потом его бегством, арцицы не горели желанием умирать за новоявленного императора. Впрочем, здесь, где городская стена была всего выше, и к тому же перед ней текла река, Годой поставил не лучших своих людей. Штурмовать город с этой стороны он не собирался, а на то, что осажденные окажутся столь наглыми, что нападут сами, он не рассчитывал. Рене усмехнулся, пусть не сегодня, но им не миновать генерального сражения, в котором все и решится. Магии и слава великим братьям больше не будет, а в битве, даже если на одного северянина придется трое годоевцев, выиграть можно, тем паче гоблинской пехоты умерзаться почти не осталось. Пушки в крепости молчали. Стрелять пока было не в кого, люди Рене устроились поудобнее и в ожидании противника оживленно и весело переговаривались. Легкая победа, как известно, крыляет. Пленные были разоружены и со смешками выставлены за пределы внешнего вала. Возиться с ними было некогда, а потеряв оружие и продув стычку, горе-вояки наверняка предпочтут Михаю не попадаться и просто разбредутся, куда глаза глядят. Запел совершенно неуместный жаворонок, и герцог глянул на небо. Солнце даже еще не поднялось как следует. Самый длинный день в году только начинался. Залихватское громкое ржание заставило Рене обернуться. Перед ним стоял Гиб с собственной персоной. Глаза коня горели изумрудами, он отплясывал какой-то варваровский танец, видимо, выражая радость по поводу встречи и готовность к дальнейшим подвигам. Люди Рене, без сомнения, заметили водяного коня, но адмирала это не заботило. После сегодняшнего чудища какая-то лошадь вряд ли сойдет за исчадие ада. Поднявший меч, отмечая, погибнет. Восседавший на шее огромного жеребца жаб горел нестерпимым золотом. Так будет с каждым, кто покусится погодижан, одернул приятеля Рене. Никто еще не погиб, нам еще драться и драться. Где Мальвани? В настоящее время он выдвигается на заранее обусловленные позиции, охотно пояснил Жаб, занимая свое привычное место на руке арроя. Как, разве он не ушел? Я внес в твой приказ коррективы, продиктованные развитием событий. Жан-Флорентин гордился собой и не скрывал этого. Надо извлечь максимум выгоды из своего положения. Эльфы наладили неплохой контакт с местными хозяевами и хранителями. Так что Мальвании с архипастырем отошли вглубь леса, именуемого от чего-то королевским, чтобы дождаться вечера. Мы посовещались и решили, что несколько часов, с учетом того, что эльфы откроют для них лесной коридор, особой роли не сыграют. Вы поняли, что случилось? Да, мы почувствовали магическое напряжение и смогли реконструировать события. Воспоминание, видимо, было не из приятных, потому что Жан Флорентин на мгновение посерел». Силы, использованные радианцами, хватило бы, чтобы сокрушить любой барьер, но, к счастью, она была погашена. Как я понимаю, Эстель Аскора? — Да, — кивнул Рене. — Свершилось, благоговейно произнес жаб. Твоя любовь спасла мир. — А любви потом. Рене был собран, как тигр перед прыжком. — Что Мальвани? — Как только мы поняли, что Ройгу отброшен... Я, жаб снова полыхнул червонным золотом, отдал приказ действовать соответственно первоначальному плану и отбыл сообщить тебе об успехе выполненной миссии. В тоне философа был явный намек, и Рене, сдерживая одновременно нетерпение и смех, осыпал своего вассала благодарностями и повернулся к коню. Гиб, черный жеребец, лихо ударил копытом. «Во-первых, спасибо, а во-вторых, я должен попросить тебя об одной услуге». Гиб стукнул копытом еще раз. — Друг дорогой, отвези Эмзара и Клэра к эльфам. Знаю, что вы враги, но это очень нужно. Конь фыркнул и пару раз хлестынул себя хвостом по бокам. — Он согласен, — перевел жаб. «Гип — Гиб свободное создание, но он понимает, что свобода — это осознанная необходимость. 2230 год от Великого Исхода, первый день месяца лебедя. Малахитовый лагерь. Михай Годой в окружении сигурантов и нескольких клириков неторопливо шел по лагерю, весело и небрежно отвечая на приветствия выстроенных в боевом порядке войск. Все в порядке. Рене получит свой бой. Не исключено, что проклятый оландец затеял всю эту катавасию у речных ворот, чтобы отвлечь внимание от Малахитовых, где и стена пониже и послабее, и реки нет. Ну что ж... В таком случае он тем более был прав, послав за кан десять тысяч. Пусть Рене решит, что его затея удалась и увязнет в сражении за стенами крепости. Похоже, он вытащил наружу половину того, что имел. Отчаянно и не так уж глупо, но не с таким противником, как господарь Тарский. Возможно, он и проигрывает адмиралу в умении владеть шпагой, но никак не в стратегическом таланте. Ваше Величество, арцеец в запыленной одежде вытянулся в струнку. «Слушаю. Мы не можем перейти реку. Переправа разрушена, а с крепости и из реки бьют пушки». «Для моих солдат нет слова «не можем».» Брови императора слегка сдвинулись. «Если кто-то думает, что оставшись на этом берегу, сохранит себе жизнь, он ошибается. Так и передайте. Повторите». «Если кто-то думает, что оставшись на этом берегу, сохранит жизнь, он ошибается». «Правильно. Исполняйте». Гонец, видимо, кто-то из полковых адъютантов бегом бросился к своему коню. Турни! грозный человек со осмышленными глазами подошел поближе. Конный полк и шесть, нет, восемь орудий им в помощь. Годой присел на услужливо подставленный большой барабан и, постегивая хлыстиком по голенищам щегольских красных сапог, дождался доклада о том, что резервы выступили. Оставалось немного выждать и подать сигнал к началу штурма. Но не прошло и полуворы, как молоденький адъютант из числа пришедших с годоем тарскийцев, срывающимся голосом доложил: Ваше Величество, у восточного прохода снаружи серебряные. Михай удивленно приподнял бровь и якобы нехотя поднялся, хотя спокойствие давалось ему с большим трудом. Все, что напоминало о Шандере и Стефане, будило в тарском господаре дикую ярость, непонятную ему самому. Однако на холеном лице императора не отразилось ничего, разве что нижняя губа слегка выпятилась, демонстрируя презрение и скуку. Поднявшись на небольшую сторожевую вышку, годой с удивлением рассматривал около сотни всадников в знакомых черных с серебром доломанах, горцевавших на знаменитых таянских драгантах. Им, драгантам, взяться было совершенно неоткуда. Можно было предположить, что Рене протащил через подземный ход сотню-две своих людей, но лошади. А таянцы, между тем, затеяли своеобразную игру. Несколько всадников стремительно подлетали к внешнему валу на пистолетный выстрел и, ни мгновения не оставаясь на одном месте, выкрикивали оскорбления в адрес Гадоя, сопровождая их красноречивыми жестами, понятными солдату любой армии, и возвращались на безопасное расстояние. Особенно усердствовал худенький юноша с каштановыми волосами. Годой узнал его. Стах Герри, любимчик Шандера Гордани. И знал этот стажик вещи, которые воинам императора Михая Гадоя слушать было совершенно необязательно. «Эй вы, дети империи, ветер как назло дул к лагерю, и можно было разобрать каждое слово. И как оно там под горным кабаном, а? Михай!» Тебе твои крысы все отгрызли или что-то еще осталось? Что ж ваш император жену-то в не держит? Он не может или она не хочет? Михай, а правда, что ты в сапогах копыта прячешь? Копыта прячешь, а рога на всю арцию видны. Ну, арцицы, ну, молодцы, нашли себе хозяина. Он вас научит. Ага, научит. Вчетвером, сзади на одного. Эй, годой!» — Привет тебе от Шандера Гордани, давно он что-то тебе морду не чистил, соскучился, плешивый. Выходи, сто шмелей тебе в нос, лучше ниже. Но — Ну и войско, гляньте только, со всей арци шваль собрали, небось все помойки обегали. Несколько десятков южан не выдержали и, вскочив на коней, вылетели в поле. Однако гнев плохой советчик, гвардейцы годоя пошли за шерстью, но оказались стриженными. Может быть, эльфы и были лучшими наездниками, чем серебряные, а АТВ управлялись со своими поджарыми конями не хуже таянцев, но других соперников у личной гвардии наследников ямборов в благодатных землях не было. Южане, безусловно, были неплохими конниками, но в схватке один на один у них не было никаких шансов. Впрочем, таянцы и не думали убивать своих противников. Они, похоже, задались целью довести их и так немалую ярость до иступления. Ловко уворачиваясь от сгоряча выпущенных пуль, серебряные словно бы исполняли какой-то причудливый танец, когда человек и лошадь составляют единое целое, как будто вернулись легендарные времена, когда по холмистым степям нынешних Таяны и Фронтеры еще не разгороженных листьями и горами разгуливали тысячи странных созданий полулюдей полуконей. Не прошло и десятинки, как арцицы впустую разрядили свои пистоли. А их лошади ошалили, не поспевая за понуканиями седаков, пытавшихся угнаться за своими верткими противниками, не перестававшими осыпать этих мулов, по недомыслию вскарабкавшихся на лошадей, насмешками одна гнусней другой. Наблюдавшие за позором своих товарищей из-за земляного пала арцицы и торскицы, только кулаки сжимали, а серебряные, словно бы всех предыдущих унижений было мало, схватились, нет, не за палаши, а за плетки». которыми владели в совершенстве. Арцицы и не представляли, на что способно это, на первый взгляд, несерьезное оружие в руках мастера своего дела. Впрочем, таянцы не собирались калечить своих противников. Вместо старинных боевых плетей с вплетенными в кожу кусками свинца они прихватили так называемые мухобойки, которыми наездники, выхваляясь друг перед другом, на полном скаку сбивали с заборов и стволов мух и ос. Серебряные явно щадили лица и глаза противников, зато плечам, рукам и спинам несчастных южан, а также крупам их коней, доставалось по первое число, и арцийцы не выдержали. Под насмешливое напутствие салютующих им плитмитаянцев, они бросились под защиту своих пушек. Гадой понял, что южная гвардия не простит, если он позволит нахалам безнаказанно уйти. Он знал, что совершает ошибку, но не совершить ее не мог. Ворота открылись, и восемь сотен конных бросились на пять или шесть десятков серебряных, которые и не думали принимать боя, а, пришпорив своих драгантов, понеслись назад. Разъяренные имперцы бросились в погоню. Похоже, таянские лошади начали уставать. То одна из них спотыкалась, то другая. Всадники нещадно понукали коней, но расстояние между преследователями и преследуемыми неуклонно сокращалось. Несшийся последним стах герий, чей белоногий, похоже, вымытался больше других, опережал передних всадников не более чем на два корпуса. Всадники вихрем пролетели мимо небольшого леска и теперь неслись между неглубокими, но крутыми оврагами. Странное дело, стоило последним преследователям проскочить росший чуть в стороне от своих собратьев высокий каштан, как таянцы резко осадили коней и повернулись лицом к противникам. выхватив из седельных сумок пистолей, а из-за деревьев вылетело не меньше тысячи серебряных и золотых. Тех, кто, не приняв Михая, ушел в Элланд позапрошлой осенью. Наблюдавший за произошедшим в окуляр годой грязно выругался. Он должен был догадаться. Сам мастер расставлять другим ловушки, он, как мальчишка, попался на самую простую приманку. Новоявленный император не мог допустить, чтобы на глазах у него и у всей армии рубили в капусту его гвардейцев. В конце концов, серебряных даже в лучшие их дни было не больше тысячи, а имперская кавалерия насчитывала в двадцать раз больше. Что ж, он остался сегодня без штурма и наверняка потеряет десятую часть своих кавалеристов, но Рене потеряет всех. И годой скомандовал. «Кавалерия, пошла!» 2230 год от Великого Исхода, первый день Месяца Лебедя. Святая дорога. Роман сразу понял, что означает «одинокая туча за лесом», неподвижная и тяжелая. В той стороне была Кантиска, там, несомненно, шел бой. Магический удар немыслимой силы, который Ромиэль почувствовал на рассвете, мог означать все, что угодно, но самым логичным было предположить, что города больше нет. То, что после этого заговорили пушки, обнадеживало. Эльф свернул с дороги в услужливо раступившиеся заросли орешника. Там он быстро снял ненужные в бою вьюки. Будь он уцелеет, и они ему понадобятся, он всегда отыщет это место. На мгновение на точенном лице изобразилось раздумье, но потом Ромиерль из Доморозы решился. По рождению Эльф он прожил жизнь Либром Романом Ясным, и если ему предстоит умереть, то он умрет, как жил. Не нужно ему ни сверкающих белых одежд, ни иллюзорных крыльев за спиной. Роман быстро переоделся в чистый костюм эланского маринера, тот самый, в котором он был на созванном эанке в Светлом Совете, и который он зачем-то таскал с собой по горам и долам. Как и все его соотечественники, Барт недолюбливал огнестрельное оружие, но пистоли, подарок Луи, в бою будут не лишними. Жаль, он так и не заботился подыскать себе шпагу получше, хотя... Вынув изножен наследство у Анна, эльф с удивлением обнаружил, что был несправедлив. При всей внешней неказистости и отсутствии украшений клинок был безупречен. Что ж, тем лучше. Кинжалы тоже при нем. Эльф прикрепил уздечку перлы к седлу, чтобы ненароком в гуще боя не ухватился кто-то чужой. Кобылица последовать за топазом хоть в пекло, а иметь запасную лошадь никогда не помешает. Самым трудным было решить, что делать с кольцом. Рисковать талисманом было преступно, но, с другой стороны, если и годой пустит в ход свою поганую магию, перстень Ангеса будет незаменим. Роман не думал, правильно ли он поступает, рискуя и кольцом, и собственной головой, в которой хранились важнейшие сведения. Когда-то не выдерживает самый выносливый. Рамерль из Доморозы хочет драться, и он будет драться. Последний взгляд на небо, и он уже в седле. Топас, которому передалось настроение хозяина, оказавшись на тракте, пошел легким стремительным галопом, который унизил бы даже гепарда. Земля словно бы сама стелилась под ноги эльфийскому скакуну, но Роману все равно казалось, что они стоят на месте. 2230 год от Великого Исхода, первый день месяца лебедя. Овражное поле. Даже когда Таяна и Тарска были друзьями и никому в самом страшном сне не могло присниться, что династия Емборов исчезнет и на трон взберется тучный тарскеец, господарь годой и граф Шандер Гордани не ладили. Разумеется, Михаю и в голову не приходило сопровождать Гордани на Конском поле, где капитан Серебряных и его дадеканы до двадцатого пота гоняли своих подчиненных. Если бы Михай там бывал, он бы вряд ли стал так рисковать. Девятнадцать тысяч арцистских конников, южане, гвардейцы, дружины, присягнувших новому императору самозванных баронов, дружно устремились вперед. Земля гудела под копытами коней, дождей давно не было, и поднятое ими облако пыли издали могло сойти за дым. Разумеется, таянцы вовремя заметили опасность и, бросив на произвол судьбы изрядно поредевшие отряд противника, понеслись вдоль оврага. Тот, кто знал повадки таянской конницы, понял бы, что серебряные придерживают лошадей, хотя несведущие были бы уверены, что кони несутся в полную силу. И то сказать, обогнать таянских драгантов могли лишь эльфийские иноходцы. Таянцы мчались вперед красиво и слаженно, ровно постолько в ряд, чтобы не путаться друг у друга под ногами и при необходимости меняться местами. А враг кончился, и таянцы вылетели на покрытое зеленеющим овсом поле, с одной стороны которого виднелись знаменитые кантистские фруктовые сады, а с другой текла небольшая воробью по колено речонка, берег которой порос барбарисом. И тут бравый войцек поднес к губам свой знаменитый горн и коротко протрубил. Повинуясь сигналу серебряные осадили лошадей и сходу перестроились. вылетевшие преследователи были встречены пулями. В свое время Ренне Аррой подметил, что от множества легких пушек на корабле зачастую больше толка, чем от нескольких крупных. Серебряные не взяли с собой мушкетов. Слишком заметно, слишком неудобно, да и десять выстрелов лучше одного. Зато за поясом и в сидельных сумках таянцев у каждого было по десятку заряженных пистолей, а стрелками люди Гордани были отменными. Падали кони Перелетали через их головы незадачливые всадники, а многочисленные лошади, продолжавшие скакать, уже лишившие своих наездников, изрядно усугубляли сумятицу. Разрядившие пистоли таянцы умело отворачивали в сторону, давая дорогу своим товарищам. Увы, арцистские кавалеристы набрали слишком большой разгон и не могли остановиться, тем паче, что сзади преследователей на дороге взметнулась странная сероватая фигура – более всего похожая на пылевой смерч. Видимо, она обладала какой-то властью над лошадьми, потому что бедняги потеряли со страха голову и кинулись вперед, вынуждая скакавших впереди поторопиться. Лавина арцистской конницы продолжала нестись, то ли преследуя таянцев, то ли убегая от самих себя. Стремительный бег, однако, был остановлен кинжальным огнем, еще недавно украшавших верхние палубы эландских кораблей легких пушек, для которых хватало пары лошадей. Когда тысяча серебряных, разрядив пистоли, исчезла в лесу и речных зарослях, а арцицы не успели даже понять, что с ними происходит, им в лицо и в спину ударили невесть откуда выскочившие пушки, плюнули смертью и куда-то умчались, а из леса и со стороны речонки дружно грянули мушкеты. И тотчас час в бок сбившимся в кучу ошалевшим кавалеристам ударили свежеконные тысячи, а сзади уже отрезали путь к лагерю выскочившие из леса пешие копейщики. Их было меньше, чем арцицев, но они знали, что делали. Мальвани и Феликс чуть ли не год по минутам разбирали Лакское побоище и постарались учесть все. Помог и рассказ Рене о том, как он в свое время обошелся с ортодоксами. Более громоздкие и тяжеловооруженные, к тому же не ожидавшие подвоха, те продолжали скакать вперед за якобы удирающей жертвой. В последний момент Рене резко ушел в бок, а преследователи на полном ходу налетели на подводную гряду. Тогда маринеры со смешками и подначками выуживали из воды незадачливых блюстителей веры. Теперь время шуток миновало. В войне с Годоем места жалости не было и быть не могло. Имперская кавалерия бестолково металась по полю, мешая сама себе, теснимая со всех сторон передвижной артиллерией, конниками архипастыря, серебряными и северянами Мальвани. Только немногие из офицеров Гадоя настолько владели собой, что пытались найти выход из ловушки. Один из них углядел на противоположном берегу речонки довольно высокий холм, напоминающий формой лошадиную подкову. на плоской вершине которого виднелось нечто, напоминающее загородку для скота. Когда никто не знает, что делать, первый решившийся хоть на что-то, сам того не замечая, становится вождем. Неизвестный офицер был не в великих чинах, но его люди стойко держались рядом, оберегая командира и одновременно смотря на него с отчаянной надеждой. Офицер привстал на стременах и рявкнул: «Прорываемся к холму!» Противники, видимо, не ожидали такого поворота, потому что между арцицами и речушкой оказалась лишь пара рядов серебряных, давших по врагу нестройные залпы и отступивших. Им на помощь уже мчались пушки, но было поздно. В нащупанную брешь устремились десятки, сотни, тысячи кавалеристов, и остановить их было невозможно.